Холстовик. Имя, данное Богу, поскольку Он – единственное, что способно существовать исключительно в холсте, ибо от Него Он был рожден и находится с Ним в полном согласии. Лишь ввиду искажений холста стало возможным убийство Бога. Но даже эта Его смерть может не быть постоянной по многим причинам, ибо холст хранит Его принцип, целости и сохранности, и согласно некоторым вариантам понимания времени, он до сих пор живет в нем, но главным образом потому, что как его тело, так и его дух продолжают существовать в вещественной и невещественной сферах, так что путем воссоединения этих элементов возможно достичь его воскресения.